Глава 18. Приветствую тебя, Альгорна, громко крикнул я. Мой голос эхом отразился от стен ущелья и прогремел в воздухе несколько раз. Прошла секунда, и из расщелины вырвалась волна пара. Она взметнулась в небо и разогнала облака. Кто посмел разбудить меня, загрохотало из ущелья. Кто настолько наглый? Я чувствую от тебя знакомый запах. Кто ты? «Назовись!» «Я Руслан Юсупов», спокойно и уверенно ответил я. «Восемьсот сорок лет назад я помог тебе. Сделал тебе дом и скрыл его ото всех. Помог закрыть твои раны. Помнишь ли ты о своем долге, Альгорна?» Некоторое время висела тишина. «Я помню о долге, человек», — ответило древнее существо. «Сейчас мне нужна твоя помощь», — мрачно сказал я. «Мой род на грани гибели». «В любой момент мой замок может быть разрушен страшной силой. Я прошу тебя о помощи. Я хочу, чтобы ты защитил мой дом в момент опасности». Снова тишина. Из медленно поднялась маленькая черная чешуйка. «Я поймал ее». «Сломай ее, и я приду». Голос начал затихать. «Спасу твой замок и отдам долг человеку». «Благодарю тебя, Альгорна». Я кивнул и повернулся к дрожащему от ужаса Максику. «Полетели, парень!» — я усмехнулся. «Пора возвращаться». Теперь осталась последняя проблема. Как достать замковый артефакт обнаружения опасности? Мне он нужен, чтобы успеть сломать чешуйку. Без этого артефакта атака может оказаться слишком молниеносной. Когда я вернулся в замок, родичи уже закончили праздновать, и все столы были убраны. Во дворе было довольно тихо. Гипнотитаны ушли, и их отсутствие было заметно. Казалось, что чего-то не хватает. Пока я летел, у меня сформировался примерный план действий, и первым делом я позвонил Марго. Мне нужна информация. После приветствия сразу перешел к делу. Что ты знаешь о роде Злотниковых? Злотниковы? Марго взяла паузу. Нет, не знаю о таких, но что-то знакомое. «Ты можешь найти мне свежую информацию о них?» – спросил я. «Особенно меня интересуют координаты их родового замка». «Сейчас этим займусь». «Спасибо». Я отключился и позвонил Артему. «Нужна твоя помощь», – прямо сказал я. «Какая?» – устало ответил лазутчик. «В последние дни он следит за Биркиными и передает нам сведения, которые добывает тень». «Пока иду в замок, тут поговорим. Хорошо, скоро буду». Артем отключился. Слуги уже убрали столы и стулья, поэтому сесть мне было некуда. Надо будет построить какую-нибудь беседку, а то во время родовой войны все лишнее убрали со двора. Я сел на бортик фонтана и посмотрел в небо. В голове крутились мысли о предстоящем плане. Злотниковы — это потомки одного из хранителей ордена. В их родовом особняке был погребен этот самый хранитель. Я сам ставил защиту на его саркофаг. Вместе с усопшим потомки оставили в саркофаге его личные вещи, включая медальон ордена с весьма высоким уровнем доступа. Я собираюсь забрать этот медальон, а взамен окажу услугу потомкам хранителя или как-то по-другому отплачу. Подобные практики были нормальны в Аэтерне. Мой учитель однажды проделывал подобное. Хотя там свои правила, конечно. По этикету взять вещь умершего может тот, кто сопровождал его в последний путь. Таких в Этерне называли проводники душ. Я не совсем проводник, но и не чужой человек. Мне доверили защитить саркофаг. Я заберу медальон хранителя, если найду его, и обменяю его на замковый артефакт обнаружения опасности. Почему я не хочу отдавать свой собственный медальон? Причина довольно проста. Этот медальон имеет свой персональный номер, по которому можно узнать, кому он принадлежал. Мало того, на нем даже высечено мое имя. Если станет известно, что род Юсуповых продал медальон своего предка, высшего мага, то наша репутация тут же рухнет на дно. Такие вещи не продаются, их хранят до самого конца, либо используют самостоятельно. Вскоре Марго отправила мне сообщение, в котором говорилось, что Злотниковы вымерли еще три сотни лет назад, а то место, где раньше находился их родовой особняк, превратилось в кладбище. «Значит, нам придется идти на кладбище», — пробормотал я. Через пару минут прибыл Артем, причем не один, он вошел во двор с Ильей, оба что-то обсуждали. Как оказалось, Илья просто хвастался Артему своим новым рангом. Он ведь теперь мастер, большой человек, важный, сильный. «Руслан», Илья солидно кивнул мне, «наконец-то научился называть меня по имени, а не предком или господином». «Вы с Артемом хотите куда-то отправиться?» «Да, мне нужно на кладбище». «На какое еще кладбище?» – нахмурился Артем. «На кладбище имени сиятельного Евдокима. Я прочитал название в смартфоне. Оно находится при соборе Святой Церкви. Ну и зачем нам туда?» – продолжал допытываться Артем. «Узнаешь, когда прибудем на место». Я поднялся и потянулся. Артему явно не понравились мои слова. «Возьмите меня с собой», – попросил Илья. «Я помогу в случае опасности». «Еще один мастер не будет лишним». Он довольно улыбнулся. Артем скосил на него глаза и хмыкнул. Затем почесал щеку и неохотно сказал. «Ладно, я провожу тебя, но...» «Знаешь, я не буду делать ничего, что идет против моих принципов. Копать могилы или грабить их я не собираюсь». «Скажи-ка, Артем», — я прищурился. «Что ты слышал о ритуале Карла Асгера?» «Ничего», — хмыкнул лазучик. «Поища о нем информацию, можешь сходить в нашу библиотеку». Я кивнул на замок. «Если ты сможешь достать нужные ингредиенты, я проведу этот ритуал на тебе, и ты получишь дополнительное преимущество». «Какое преимущество?» Артем заинтересовался. «Что это за ритуал? Скажи». «Он помогает магам пространства», – туманно ответил я. «Но достать ингредиенты будет крайне сложно». Глаза Артема загорелись от предвкушения. Ему явно понравилось проходить через ритуалы и получать новую силу. Ну а почему бы и нет? Он весьма полезен для меня и рода. К тому же мотивация парня потихоньку падает. Так частенько бывает, когда оплата уже получена, а впереди еще дофига работы. Теперь же он будет искать ингредиенты для нового усиления. Их непросто достать, но если у него получится, то я проведу ему ритуал. Мне не сложно. Мы пошли в сторону парковки. В плотине была открыта арка, но самого бобра рядом не было. Он где-то далеко, я чувствую это по нашей связи. Но если потребуется, он быстро вернется. Просто переместится в свое логово. На парковке Артем достал жезл и сказал. «Прямо к кладбищу не смогу открыть портал. Оно под защитой церкви. Придется пройтись немного». Он махнул жезлом, и перед нами появился овал портала. Мы прошли через него и оказались у весьма тихой трассы. По обе стороны от нее тянулись лесные полосы. Я чувствую магию, Артем прищурился. Нам нужно идти по дороге, и мы дойдем до кладбища. Так и есть, я кивнул и зашагал по трассе. Через минут десять мы увидели ограду кладбища. Я ощутил защитную магию, специальное поле. Если сюда придет кто-то сильнее подмастерье школы темной магии, то церковь будет предупреждена. Остальные школы, за редким исключением, не способны использовать мертвых, для них нет ограничений. Мы пришли не очень вовремя, на кладбище шла похоронная процессия, слышался плач, чуть в стороне стояли грустные священники. Мы спокойно прошли через ворота, и я незаметно нарисовал на ладони простенький ритуальный круг, который показал мне нужное направление. Следы собственной магии я смогу найти даже спустя тысячи лет, разумеется, если эти следы еще не исчезли. Но в этот раз мне повезло. Мы прошли по тропинке мимо плачущей процессии. Илья тихо запел. «Взгляни вокруг, оглянись назад. Духи с тобой связаться хотят». «Мля, ты дебил, что ли?» – оборвал его Артем. «Мы на кладбище». На нас оглянулись несколько человек. Какой-то подросток украдкой хихикнул и показал Илье большой палец. Просто песенку вспомнил. Илья смущенно улыбнулся. Подумал, что в тему... Парень явно еще не отошел от эйфории после исцеления сына. Вскоре я смог отыскать нужное место. Оно оказалось на самом краю кладбища в древнем полуразрушенном склепе. Я остановился перед ним и нахмурился. «Какая-то тут атмосфера нехорошая», задумчиво сказал Артем. «Да, похоже, это место слишком далеко от собора». Я оглянулся и посмотрел на возвышающийся вдали храм. «Это здание создает особую ауру, которая мешает всякой нечисти завестись на кладбище. «И что будем делать?» – спросил Илья. Выглядел он спокойно. «Давайте пока вернемся в замок, придем сюда ночью, когда никого не будет», – решил я. «Ночью? Ты уверен?» Артем поморщился, но не стал возражать. И мы все вместе вернулись в замок. Замок Юсуповых В Каморке собрался весь состав контрразведки рода Юсуповых. Бомж сидел во главе стола, справа от него разместился важный Толик, а слева Маша и Марина. «Тема сегодняшнего заседания довольно важна», — мрачно сказал Сергей. «Мы должны придумать лидера для нашей будущей сети». Сергей понял, что его товарищ был прав. Бездомные очень неохотно слушались его и не собирались работать даже за еду, Только единицы были в этом заинтересованы. Бомжам требовался сильный лидер. Тот, кто объединит их железной рукой. «Может, лидером будет король бомжей?» – предложил Толик. «И что может дать бомжам король бомжей?» Маша закатила глаза. «Нет, тут нужно что-то другое». В комнате повисла тишина. Каждый размышлял о том, кто может оказаться лидером будущей сети бомжей. «Нужен чудотворец», – задумчиво сказала Марина, Теребя прядь волос. Во многих сказках лидерами становились мистические люди с мистическими способностями. Вспомните, например, Морозко. Я в детстве всегда хотела увидеть его, когда еще не жила в замке аристократа. Я тогда даже не знала, что где-то в других местах может быть не зима. Толик хмыкнул и хотел сказать что-то язвительное, но передумал. Марина раздраженно посмотрела на него и тоже хмыкнула. «Да, нужен кто-то с мистическими способностями», – закивал Толик, поправляя очки. «Это хорошая идея. Но кто у нас может делать чудеса?» Дети посмотрели на Сергея. Тот смущенно пожал плечами. Чудес за ним не водилось, насколько он помнил. Хотя, однажды он смог найти чекушку под пеньком в лесу. Да и в целом, у него какой-то дар. От него невозможно спрятать алкоголь. Но вряд ли именно это требуется правителю бомжей. «Давайте тогда, может, спросим у предка», — предложила Маша. «Это правда важный вопрос. Мне кажется, он сможет нам помочь. Почему вы называете Руслана предком? Я уже не первый раз это слышу», — заинтересовалась Марина. «Ну, такая вот у него кличка», — усмехнулся Толик, переглянувшись с Машей. «Он мне вообще картошкой представился», — буркнула Марина. «А потом сказал тете Кларисе, что я обзываюсь». «Он такое может», — Маша хихикнула. С предком правда можно поговорить, кивнул Сергей. Но нам нужны хотя бы наметки плана. Да блин, нам нужны чудеса. Толик хлопнул по столу. А какие чудеса важны для бомжей? Только исцеление, задумчиво сказала Маша, подпирая подбородок рукой. Все снова перевели взгляд на Сергея. Чего вы смотрите на меня так? Я не умею исцелять, скривился он. «Бомжам важно не только здоровье, но и самогон», заявил Толик, подняв указательный палец вверх. «О, это хорошая идея», – оживилась Маша. «Можно попросить помощи у Астры и Олега? Они ведь варят какой-то синий самогон». «Нет, нет, нет», – поспешно возразил Сергей. «Мы не должны впутывать посторонних в нашу миссию». «Да, вы правы», – расстроилась Маша. «Но идея с самогоном хорошая». «У нас есть гипника розовая» на которых растут всякие волшебные растения. Задумался Толик, потирая подбородок. «А что, если из них можно сделать какую-то настойку?» «Эта настойка должна приносить пользу», сразу сказала Маша, выпрямляясь на стуле. «Да, она должна помогать здоровью, и у нее не должно быть побочных эффектов», закивала Марина, тут же вовлекаясь в новое обсуждение. «Лечебный самогон», задумчиво протянул Сергей. «Идея ему понравилась». «Получается, главой сети бомжей станет мистический варщик самогона?» — резюмировал Толик. «Первый маг-самогонщик», — воодушевилась Маша. «Тот, кто создал свое собственное направление в магии. Первый магистр школы самогоноварения. Это мистично и необычно, согласитесь?» «Да, может прокатить», — кивнула Марина, улыбаясь. «Это звучит довольно неплохо». «Значит, нам нужно заняться варкой магического самогона», — подытожил Сергей. «С этим уже можно подойти к предку и спросить у него конкретные детали». «Да, пойдемте сейчас», — предложил Толик. Девочки поддержали его. Сергей с облегчением выдохнул. Новая идея ему понравилась. А то он как-то застрял в своих планах. Ну, снял он эту школу, набрал туда бомжей. Они сидят, едят и ничего не делают. Толку от них. А вот за магический самогон, да он сам бы за волшебный самогон начал работать». «Ладно, пойду узнаю, когда предок, ой, Руслан будет в замке». Сергей поднялся. Заседание окончено. Как только мы вернулись из кладбища, я взял некоторые ингредиенты и начал готовить состав для ритуала, который поможет мне в склепе. Когда я уже почти закончил, в дверь постучались. «Заходи», — пригласил я. Вошел Сергей. За ним стояли любопытные Толик, Маша и Марина. «Господин», — папка-бомж коротко поклонился, — «у нас есть идея, которую мы хотим рассказать вам». «Да, говори, я как раз столок в ступе несколько солнечных жуков». Сергей сбивчиво рассказал про волшебный самогон. Иногда Маша его поправляла и уточняла. «Это неплохо», — оценил я. «Но вы хотите, чтобы алкоголь был полезен для здоровья». «Да», — Сергей кивнул, выпрямляя спину. «Мы не хотим продавать то, что вызывает зависимость, вредит и убивает людей. Дети тоже покивали». «Правильно, правильно», — я отложил ступку. «Хорошо, я подумаю, что можно сделать. Уверен, что в некоторых старых текстах найдутся подходящие рецепты». «Благодарю вас», — воскликнул бомж. Детишки тоже были рады. Контрразведка покинула комнату, и я продолжил подготовку к ритуалам. Параллельно задумался, где мне найти эти самые старые тексты. В тайнике такого точно нет, но некоторые рецепты могли сохраниться у древних родов. В голове всплыла парочка подходящих названий. Может спросить у ректора? Или обратиться к Вознесенскому и Мирскому? Ладно, об этом потом. Закончив с подготовкой, я отправился тренировать новые заклинания магии крови. Мы договорились отправиться на кладбище ночью, И до этого времени я занимался тренировками. Когда время пробило час ночи, я вышел из замка. Там меня уже ждали Илья и Артем. Не говоря ни слова, мы отправились на парковку и двумя перемещениями оказались у кладбища. «Тут стоит защита, хоть и слабенькая», сказал Артем, оглядываясь по сторонам. «Я перенес нас на заднюю часть кладбища. У главного входа есть охрана, а тут никто не следит». «Отлично», я кивнул. Мы ловко перелезли через каменную ограду и оказались внутри. Нужный склеп нашелся довольно быстро. «Как-то мрачно тут», — поежился Илья, нервно озираясь. «Сейчас от склепа веяло еще больше жутью, чем при первом посещении. Ночь ведь. Почему священники ничего не делают?» — проворчал Артем, морщись. «Они же за это неплохие деньги получают. Может, не знают о склепе?» — я пожал плечами. «Или специально не трогают его, чтобы получить нового монстра». Кто ж их поймет? Мы медленно вошли в склеп, и я сразу ощутил чужое присутствие. Тут явно кто-то есть, и он пока выжидает. Я нарисовал на ладони поисковый ритуальный круг и уверенно направился в сторону старой, почти разрушенной лестницы, ведущей вниз. Мы спустились и оказались в тесном помещении, где стояли несколько каменных саркофагов. Я насчитал пять штук, причем один был расколот. Что мы тут делаем? нахмурился Артем. Из-за дальнего саркофага раздалось рычание, там показался силуэт. А в следующее мгновение на нас бросилась мертвая гончая. Артем среагировал тут же. Он резко выхватил жезл и создал волну, которая отбросила существо в стену. Следом отреагировал Илья. Он махнул жезлом и выпустил несколько кровавых лучей, которые пронзили тело твари. Гончая заскрипела и вновь бросилась на нас. «Я сделал шаг назад, чтобы не мешать ребятам. Эта тварь явно имеет ранг мастера, но она не опасна для них». Так оно и оказалось. Артем смог зафиксировать гончую в воздухе во время прыжка, а Илья разнес ее в клочья несколькими кровавыми серпами. «Так, теперь можно приступить к делу», — бодро сказал я и подошел к нужному саркофагу. «Ты собираешься ограбить мертвых?» — мрачно спросил Артем. «Не совсем. У этого человека был договор с моим предком. Я нарисовал на крышке гроба ритуальный круг, и тот вспыхнул, временно развеивая защиту. Даже спустя 800 лет она прекрасно защищала этот саркофаг от чужого вмешательства. Как только я отворил крышку, на меня тут же рванула черная змея с открытой пастью. Буквально на одних рефлексах я на наотмашь ударил своим жезлом и змею отбросила в сторону». Тварь с шипением упала на землю и начала плавиться. Илья и Артем тут же попытались ее поймать, но она на огромной скорости рванула к лестнице и исчезла из виду. Повисла тишина. «Похоже, саркофаг был защищен изнутри мощным проклятием», – прокомментировал я. «За века эта штука обрела что-то наподобие сознания. Я выжил благодаря жезлу. Он у меня непростой. Одно его касание подобно кислотным брызгам для любой нечисти». «Нужно будет предупредить священников», — угрюмо сказал Артем. «Сможешь это сделать анонимно?» Я посмотрел на него. «Да, займусь этим, когда отправлю вас назад». Я махнул жезлом, и крышка открылась пошире. Внутри находился целый скелет, магия сохранила его. А рядом с ним лежали медный медальон, меч, несколько магических колец и амулет. Я не стал брать ничего, кроме медальона-хранителя». После закрыл крышку и обновил защитный ритуальный круг на саркофаге. Затем подошел к расколотой крышке другого саркофага и провел ритуал восстановления. Все следы разрушения на крышке исчезли. Мы вышли из склепа. Я огляделся, пытаясь найти черную змею, но ее и след простыл. Надеюсь, она не сможет выбраться из кладбища. Не говоря уже о поле, тут и ограда магическая. Только очень сильная нечисть сможет пробраться через нее. Я махнул жезлом и выпустил струйку крови. Пришло время отплатить хранителю. Сперва я провел ритуал омовения. Как только я его закончил, из ритуального круга хлынул пар, который мгновенно окутал весь склеп. Когда он исчез, склеп из грязного стал белоснежным. Ни единого пятнышка не осталось. Офигеть! У Ильи чуть челюсть не упала. Артем что-то пробормотал, тоже удивленный. Неплохо-неплохо я покивал. Теперь этот склеп не выглядит как развалина. Следующим я провел ритуал очищения. Из круга хлынул свет, который уничтожил всю некротическую энергию, скопившуюся в склепе за сотни лет. Теперь тут не скоро появится еще одна мертвая тварь. Думаются нас справедливо. Я благодарно кивнул в сторону склепа, и мы с Ильей и Артемом направились к ограде. Почему у меня такое ощущение, будто ты вживую знал того, кто там умер? Хмуро спросил Артем, подозрительно глядя на меня. «Это знакомый моего предка», — я пожал плечами. «Надо быть поосторожнее. Хотя не думаю, что Артем сможет догадаться о моем возрождении. Скорее решит, что я получил какие-то воспоминания или что-то подобное. Это не навредит. Мы вернулись в замок, и я отправился спать. Рано утром Амина принесла хорошие новости. Я только умылся, когда она лично пришла ко мне». «У графа Мирского есть знакомый, который обладает нужным нам артефактом обнаружения опасности. Граф готов стать посредником между нами», — сказала она сразу после приветствия. «И что это за род такой?» — заинтересовался я, вытирая лицо. Род Волобуевых из Волжского доминиона», — ответила Амина, присаживаясь на край стула. «Он владеет сетью больниц и в целом сосредоточен на медицине». «Хорошо», — я кивнул. «Давай попробуем договориться с ними». «Есть еще кое-что», — Амина замялась. «Если вы не против, я хочу подать прошение о смене главы рода». «Смена главы рода?» — удивился я. «Да, я бы хотела, чтобы вы стали главой рода», — призналась Амина. «В таком случае у вас появится больше прав, и вы сможете принимать решение за весь род самостоятельно. В то же время я готова и дальше помогать вам с делами рода». «Мне не важен статус главы», — обозначил я. «Если честно, то это важно для меня», — Амина печально улыбнулась. «Мне тяжело дались эти пятнадцать лет. Я стала главой рода после смерти мужа. И с тех пор наблюдала, как наш род гаснет. Без вас, вероятно, я бы осталась последней главой Я оставила бы соответствующий след в истории». Она криво усмехнулась. «Ты стала той, кто выдержал все невзгоды». Я бодряюще улыбнулся ей. Ты справилась и сохранила рот. Это главное. Я знаю, что сделала слишком мало. Амина вытащила платок и вытерла слезы. Но ваши слова очень важны для меня. Ваше признание... Она не договорила. Хорошо, Амина, я подошел к ней и похлопал по плечу. Если тебе это важно, то делай, как знаешь. Я согласен стать главой рода. Благодарю вас. Амина поклонилась и несколько секунд собиралась с мыслями. Затем она продолжила прерванный разговор. «Если вы не против, я отправлюсь к графу Мирскому и обсужу с ним детали договора. Позже свяжусь с вами». «Да, так будет лучше», — кивнул я. «Будет странно, если студент, который должен быть в академии, придет договариваться с графом». Я передал медальон хранителя Амине, и она ушла. Пока ждал ее звонка, решил полазить в интернете. Почитаю статьи, посмотрю видеозаписи. К моему студу я так и не успел составить полную картину того, что происходит в империи. Слишком многое изменилось за восемь сотен лет. Спустя час позвонила Амина. «Волобуевы не хотят менять свой артефакт», — тихо сказала она. «Они говорят, что он был создан высшим магом и является их родовым сокровищем. Я показала им медальон, и они им заинтересовались. Но этого недостаточно», — я задумался. А что если отдать им простенький ритуал, который способен спасти человека от наркотической зависимости, предложил я. У них ведь много больниц. Смогут лечить наркоманов. Во время лечения Валентина Илья предложил самостоятельно использовать этот ритуал для заработка. Но сейчас гораздо важнее получить артефакт обнаружения опасности. Тем более тот, что создан высшим магом. Я и не надеялся, что удастся наткнуться на такое сокровище. Сейчас узнаю. Амина отключилась и перезвонила спустя 15 минут. вы согласны, но с условием, что наш род обязуется снять одно проклятие с человека, которого они приведут. О, я приподнял брови. У них есть кто-то на примете? Да, какой-то крайне важный клиент. Опа. Похоже, меч теперь на нашей стороне. Что за проклятие? Пусть отправят детали, и мы ответим. Хорошо. Амина отключилась. «Еще и книгу рецептов для самогона потребую», — хмыкнул я. Теперь ясно, зачем Волобуеву вообще решили связаться с нами. Увидели, что я спас Лару и тоже решили попробовать. Через пять минут мне на почту пришел длинный текстовый документ с описанием больного. «Проклятие гниения», — я приподнял брови, наложенное на старшего магистра, — «ничего себе». Само по себе проклятие гниения весьма простенькое. Его даже подмастерье сможет наложить. Но тут другой случай. Пострадал старший магистр. Сколько же сил было вбухано в это проклятие? Отложив бумаги, я задумался. Тут без вариантов. Надо снова использовать ритуал передачи проклятия. А значит, требуется жертва, старший магистр-проклинатель. Я хмыкнул. Такими темпами все высокоранговые проклинатели будут переловлены. Впрочем, они сами виноваты, что используют свою магию направо и налево. Я позвонил Амине, и сказал, что мы даем предварительное согласие, но нужно обсудить детали и подписать договор о неразглашении. Также завуалированно предупредил о жертве. Пусть Волобуева знают, что им придется согласиться на весьма строгие дополнительные условия. Так, я откинулся на спинку стула и потер руки. Теперь надо подумать, что именно такое веселенькое провести для новых гостей. Один танцевал, второй орал в потолок. Что же придумать третьему?